Глава 5. Я очнулась от тряски. Сначала не поняла, где нахожусь и что со мной, но уже через секунду память вернулась: шумная река, водопад, прозрачная вода и кто-то напавший на меня, а ещё неизвестный, сидевший на лошади высоко наверху. Лошадь? Какое счастье, что я в мире людей. Сразу легче стало дышать. Только почему лошадь? У них нет машин? А, я в джунглях. Нет, в горах, утёс, водопад, пещера, как я сразу не сообразила, голова садовая. Если бы были свободны руки, точно стукнула бы себя по лбу. Да, тут на машине не проедешь. Тот-то мне растения показались незнакомыми. Я размышляла, не открывая глаз, так было легче прийти в себя. Всё тело болело, словно его истыкали иголками, но пошевелиться я не могла. Осторожно подняла веки и посмотрела сквозь ресницы Я лежала на какой-то повозке, которая покачиваясь двигалась вперёд. Моё тело было так туго перемотано сетью, что не осталось ни одного свободного кусочка кожи. "Точно буду в клеточку", усмехнулась я про себя, хотя на самом деле было совершенно не весело. Болела шея, я даже повернуть голову не могла. Сволочи, вкололи мне какую-то гадость. Я скосила глаза, пытаясь разглядеть что-то дальше собственного носа. Но ничего не увидела. На моём лице лежала дырявая тряпка. Сквозь прорехи проглядывали то синее небо, то зелень деревьев, мимо которых мы проезжали, то мать ети. А это что за прикол? Дырку накрыло что-то чёрное. Внутри сжался комок ужаса. Но тут же ударил в нос запах конского навоза. Я присмотрелась и чуть не вскрикнула. Прямо у меня над головой качался конский хвост. Паника опять обрушилась на голову. Куда меня везут? Сердце заныло от страха за Стейка, который бегал сейчас в поисках меня и жалобными укол. "Эй, любезный", прохрипела я, ни на что особенно не рассчитывая. В чужом месте неизвестно, на каком говорят языке. "Ответят, услышу". Не ответили. Просто ткнули в бок чем-то. Я и замолчала. Что ж, сама нашла приключение на задницу. Прислушалась бы к сигналам Стейка, Не попала бы в передрягу. Но так хотелось вымыться после ночи в мусорной горе, что я забыла об осторожности. Кстати, а где этот мелкий чертёнок? Опять сбежал. Чувство тревоги не покидало меня всю дорогу. Зато было время на размышление. Я поняла, что нахожусь далеко от дома, но как сюда попала, оставалось только гадать. Может быть, я сплю, и мой сон затянулся? Скоро наступит утро, прозвенит будильник, придётся вставать и собираться на работу. Ох, работа. Сегодня я должна сдать главному редактору статью на проверку. Он же меня убьёт. Нет, уволит. А так не хочется бросать привычное дело. Попасть в женское глянцевое издание мечтает каждый журналист. Это хорошая зарплата, связи, знакомства со знаменитостями. Я окончательно расстроилась. Моя статья Секреты фэншуй для женщин осталась на экране ноутбука, когда я выбежала искать стейка. Я столько времени изучала этот чёртов фэншуй, что теперь чуть не плакала от огорчения. Ехали мы долго. Я засыпала, потом снова открывала глаза и наблюдала, как в дырках рогожены меняется картинка. Горло пересохло. Я так и не успела напиться. Съеденное яблоко давно переварилось в желудке. И он завёл свою голодную песню. Шершавый язык с трудом поворачивался во рту. Я попыталась сглотнуть слюну, но поперхнулась. Надсадный кашель разорвал мою грудь. Повозка остановилась. Рагожа отлетела в сторону, и на меня уставилась пара глаз странного серо-бурого цвета, в красную крапинку. Под глазами я увидела нос картошкой и толстые губы. Это прекрасное в кавычках лицо Венчало гнездо длинных до плеч волос. О, боже, человек, обрадовалась я. Паренёк, а моему вощику было не больше 15, достал из глубины повозки странный сосуд. Он походил на выдолбленную тыкву грушевидной формы. Подросток выдернул пробку, потом зажал мои щёки так, что из губ получилась куриная гуска, и стал лить воду. Я захлёбываясь глотала восхитительную влагу, пахнущую чем-то вкусным. Развежи меня, прохрипела я, напившись, и показала глазами на сеть. Парень покачал головой. Погоди, ты знаешь русский язык? Скажи мне, где я? Вощик рассмеялся, легко вскочил на лошадь верхом, мы тронулись дальше. У меня было полное ощущение, что парень прекрасно понял мои слова. Чёрт, я в России! Осознание этого факта накрыло волной облегчения. Со своими можно договориться. Конечно, он везёт меня неизвестно куда. но вреда не причиняет, даже воды дал. Значит, я ему для чего-то нужна. Что со мной хотят сделать, я узнала буквально через несколько минут. Повозка застучала колёсами по камням, затряслась, а вместе с ней и я, и въехала в какой-то двор. Её тут же окружили рослые мужчины. Я рассматривала их: высокие, сильные, похожие на воинов. своей кожаной одеждой и ремнями, крест-накрест перетягивавшими грудь. Люди стояли рядом, но не прикасались. Я бы испугалась их, но они разглядывали меня больше с любопытством, чем со злостью. "Мужики, развяжите меня", возмолилась я. "Я не убегу, зуб даю, останусь на месте. Ну, куда я денусь без одежды?" Краем глаза я видела, что мой спортивный костюм, кроссовки и пакет валяются в углу повозки. Мужчины посмотрели на меня и что-то стали обсуждать. Я не поняла ни слова. Приехали и не русские, и язык не родной, и как, скажите на милость, договариваться, прелестями торговать? Фигушки. Живой не дамся, сердито думала я, прикидывая, как отсюда сбежать. И тут толпа мужчин зашумела, заволновалась и раскололась надвое. К повозке приблизился ещё один. Ого! Этот дядечка был не меньше 2 м ростом. Тут все такие огромные. Не зря мне сначала показалось, что я в стране великанов. На голове у него торчал пучок жёстких волос. Над бровями точками расходилась татуировка. Пронзительные синие глаза, казалось, заглянули мне прямо в душу. Внутри что-то перевернулось и сжалось. Да чего этот мужик был завораживающе красив. Я не могла отвести от него взгляда. Его богатая одежда, украшенная кружевами, выдавала в нём господина. И правда, все почтительно застыли, ожидая приказа. Красавец наклонился надо мной и стал распутывать сети. Ему кинулись помогать другие, они крутили меня и вертели в разные стороны, потому что я была запелёната, как младенец. Наконец кожа почувствовала прохладу. Я от счастья чуть не заплакала, а вместе со освобождением из плена пришло понимание, Я в незнакомом месте, беспомощная, голодная и голая, а ещё мочевой пузырь вот-вот лопнет, если его не опорожнить. Я села, схватила куртку от костюма и, прикрывая грудь одной рукой, второй натянула её на себя. Мне не мешали. Я резким движением задёрнула молнию. Она вжикнула, мужики отпрянули и схватились за мечи. Я испуганно подняла руки. Ох, выдохнули мои охранники. и сделали шаг назад, но смотрели они почему-то на мои ладони. Я не поняла, чего они так испугались. Руки как руки, такие же, как у них. Я опустила глаза и вздрогнула. Кажется, воины отреагировали на мои красные ладони. Надо же, краска не отмылась, пока я купалась. Я потёрла ладошки о сеть, пожала плечами и посмотрела на мужчин. "Мальчики, тихо, тихо. Это всего лишь молния", воркующим голосом произнесла я. Никогда не видели. Взялась пальцами за собачку и медленно потянула её вниз, а потом снова вверх. Все с любопытством смотрели, но мечи отпустили. Один даже подошёл ближе и уставился на мою грудь, выглядывавшую в разрез. Я перед его носом застегнула молнию до конца. Он вздрогнул и отпрянул. Все веда, сказал он. Остальные согласно закивали и сделали несколько шагов назад. Ведьма? Где? Удивилась я и огляделась. И тут только до меня дошло, что я услышала незнакомое слово ведьма, а что-то совершенно другое. Все веда, всё ведает. Чёрт, да я их понимаю. Есть шанс договориться. Я приободрилась и расправила плечи, но сразу сникла. Может, это слово обозначает не то, о чём я подумала. Красавец, который тоже находился в ступоре, пока я демонстрировала работу молнии и разглядывала свои ладони, наконец очнулся. Он вдруг схватил меня за талию и одним движением поставил на землю. Я чуть не свалилась, настолько мышцы от долгой неподвижности затекли. Несколько секунд меня разглядывали со всех сторон, но не трогали. Так, мужички, весело сказала я, надеясь на понимание. Могу я забрать свои вещички? Так как все промолчали, я схватила пакет и в полной тишине оделась, сунула ноги в кроссовки и зашнуровала их. Паренёк, который меня вёз, даже присел от любопытства, разглядывая мою обувь. "Что, нравится?" улыбнулась как можно шире, показывая свою приветливость, а сама скосила глаза на его башмаки. Это было что-то среднее между сапогами и валенками, какое-то литое изделие, непонятно из чего созданное. Разглядеть мне не позволили. Красавец господин что-то гортанно крикнул. Мурашки побежали по телу от этого чудного голоса и растворились в порах. Меня кинули на плечо, как мешок с мукой, понесли в каменный дом, который я только что заметила, и бросили одну в большой комнате. Звук защёлки показался грохотом в звенящей тишине. Я кинулась к двери, толкнула её, но она даже не шелохнулась. Выпустите меня! Закричала я, но молчание было мне ответом. Ещё раз от бессилия стукнула дверь ногой, прислушалась. В ответ ни звука, словно во дворе все вымерли. Повернулась лицом к помещению и стала его осматривать. В конце концов, сама виновата, что оказалась в таком переплёте. Нужно искать выход, не дожидаясь помощи. Это был большой прямоугольный зал, практически без мебели. Только вдоль стен стояли скамьи. Освещался он узкими окнами, больше похожими на бойницы и расположенными очень высоко. Полумрак создавал в углах густые тени, и у меня не возникало желания проверить, что там прячется. На душе стало тоскливо. Я приготовилась немного поплакать. Слёзы, как известно, промывают мозги. И вдруг мяу! донеслось откуда-то сверху. Я задрала голову, На высоком подоконнике сидел Стейк и сверкал возмущённой зеленью глаз. Стейк, миленький, слёзы захлюпали в носу. Спасибо тебе, родненький, что не бросил меня в беде. Ты, дурёха, долго ещё будешь создавать мне проблемы, раздался вдруг голос в моей голове. Это было так неожиданно, что я на ходу резко затормозила и чуть не врезалась лбом в стену. Кот спрыгнул на пол, подбежал ко мне и провёл хвостом по ногам. ты сейчас со мной разговаривал, голос зазвенел от напряжения, а здесь есть ещё одна дурёха, вопросом на вопрос ответил стейк и подмигнул оранжевым глазом. Я плюхнулась на каменный пол и застыла.